сеятель войны. Пахло свежеструганным гробом. Чёрное платье, огромные чемоданы под глазами. Лизыль стояла на траве вместе со всеми. В тот же самый день она читала фрау Хальцапфель Почтальона снов, он нравился соседке больше всего. Насквозь хлопотный был день, ничего не скажешь. 27 июля 1943 года. Михаэля Хальцапфеля похоронили, и книжная воришка читала о сиротевшей матери. Союзники бомбили Гамбург, и что касается этого, что хорошо, что я существо в чем-то сверхъестественное. Никто больше не смог бы снести почти 45 тысяч душ за такое короткое время. Хоть миллионы человеческих лет пройди». Немцы к тому времени начали расплачиваться полной мерой. У фюрера задрожали его маленькие прыщавые колени. «И все же я отдаю ему должное, этому фюреру. у него явно была железная воля. В смысле сиении войны усиления сколько ни ослабевали, и также не сбавляло хода наказание и истребление еврейской заразы. Хотя лагеря в большинстве своём расползлись по всей Европе, некоторые ещё оставались и в самой Германии. И в этих лагерях множество людей по-прежнему заставляли работать и шагать. Одним из таких евреев был Макс வந்தனன்